Эфемериды небесных тел Чтобы найти на небе какую-нибудь звезду или другое светило, не меняющее своего положения относительно звезд, например, туманность, нужно воспользоваться картой звездного неба или соответствующим каталогом. Небесные координаты Солнца, Луны, планет, комет и астероидов непрерывно и быстро меняются. Чтобы знать, где их искать на небе, нужно заранее рассчитать их положение. Положение светил, предвычисленные на определенные моменты времени в будущем, называется эфемеридами. Солнце, разумеется, легко найти на небе без всякой эфемериды. Однако эфемериды Солнца вычисляются и публикуются для других астрономических расчетов. Ведь движение всех тел Солнечной системы удобно описывать системе координат, связанный с центральным телом этой системы — Солнцем. Эфемериды, например, совершенно необходимы для того, чтобы заранее вычислить все обстоятельства солнечных и лунных затмений. Вычисление эфемериды Солнца осложнено тем, что оно движется по эклиптике среди звезд неравномерно. Это связано с эллиптичностью земной орбиты и, как следствие этого, неравномерностью движения Земли. Движение Луны представляется, на первый взгляд, весьма простым. В соответствии с законами Кеплера она движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Земля. Однако законы Кеплера справедливы для двух тел, находящихся в поле тяготения друг друга. Сила, определяющая их взаимное перемещение, пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. В Солнечной системе заведомо более двух взаимодействующих тел и кеплеровские эллипсы лишь приближенно описывают их перемещение. Так на Луну существенно влияет тяготение Солнца, которое, хотя и находится намного дальше от нее, чем Земля, обладает огромной массой. Существуют и другие трудности при вычислении эфемериды Луны. Эфемериды астероидов вычисляются так же, как и эфемериды больших планет. С кометами дело обстоит несколько сложнее. Для ряда периодических комет, возвращение которых наблюдалось много раз, задача та же самая, что и для планет. Если, конечно, комета не проходит очень близко к какой-нибудь планете. Тогда ее орбита изменяется кардинально, и трудности вычисления эфемериды резко возрастают. Большинство же комет наблюдается впервые, и дать их эфемериды заранее невозможно. Только проведя точные измерения положений новой кометы в три разные даты, можно вычислить ее орбиту, а затем и эфемериду. Сборники эфемерид называются астрономическими ежегодниками и календарями. Открытие Нептуна В основном движение планет определяется тяготением Солнца. Но и другие планеты влияют на это движение. Это влияние обычно мало и называется возмущением. Именно возмущение в движении планеты Уран, который нельзя было объяснить воздействием известных к середине XIX века небесных тел, заставили исследователей предположить, что за Ураном существует еще одна планета. Она была открыта, в 1846 году и получила название Нептун.